Глава двадцать восьмая. Выпускной. Ваня. Он понятия не имел, куда делся весь учебный год. Казалось, только вчера Ваня сидел на первом уроке русского и кипел, что Яна оказалась их русичкой А вот он уже едет в такси на выпускной. И едет в довольно паршивом настроении, поскольку ни одного из важных для Вани людей сегодня не будет. Мама не смогла отпроситься с работы, А Яна, конечно, тоже не придет, поскольку уже не входит в состав учителей. «Приехали!» – буркнул водитель. Ваня хлопнул дверью машины. Пройдя несколько метров вдоль зеленой ограды, Ваня заметил справа красивый сквер и ровную брусчатую дорожку, которая вела к большому двухэтажному зданию из стекла и темного дерева. Ваня в сомнении остановился. Неужели это здание певцов имел в виду, когда сказал, что родители выбрали какой-то ресторанчик у пристани? Ваня мысленно хмыкнул. Если это для певцова ресторанчик, то что этот богач мог бы назвать роскошным местом? Версальский дворец? «Ваня!» Окликнули его откуда-то слева. Он повернул голову и тепло улыбнулся Миле, которая шла к нему и тоже улыбалась. «Здорово выглядишь!» – одновременно сказали они и рассмеялись. Ваня восхищенно оглядел Милю. Ярко-розовое атласное платье с открытыми плечами шикарно смотрелось на ее стройной и загорелой фигуре. «Если бы у нас был конкурс на королеву бала, корона точно была бы твоя!» – сказал он абсолютно искренне. Миля хихикнула и немного покраснела. «Спасибо. Я решила придерживаться классики. А нет ничего более классического, чем блондинка в розовом. Она со смешком поиграла юбкой, а затем тоже оглядела Ваню с явным одобрением. «Шикарный костюм у тебя!» Ваня, улыбнувшись, благодарно кивнул. Костюм помогал выбирать певцов. Поскольку за рубеж Ване уже не поступал, деньги, которые он откладывал на отъезд, стали свободны, так что он решил немного потратиться. Хотя бы один вечер ему хотелось выглядеть не хуже и не беднее, чем его одноклассники. Поэтому он сам попросил Петю помочь что-то подобрать. Так Ваня мог решить сразу две проблемы. Певцов явно лучше знал, как выбирать костюмы. А заодно это отвлекло бы Петю от тяжелых мыслей. Певцов притворялся, что в порядке, но все равно иногда впадал в подавленно молчаливое состояние, когда думал, что никто не видит но ваня видел в магазине певцов сразу оживился уверенно лавируя между вешалками и выбирая вещи на которые ваня даже не обратил бы внимания петя заставил Ваню перемерить из десяток костюмов и был раздражающе профессионален сначала он попытался подобрать Ване что то цветное но в конце концов махнул рукой все таки черный в нем ты это ты не думал здесь поработать буркнул ваня из примерочной стаскивая очередную рубашку только в качестве владельца ванчела неплохая кстати мысль задумчиво добавил певцов после чего притащил для вани еще одну охапку костюмов но теперь все они были просто черными впрочем просто черными их мог назвать только дилетант как привычно выразился певцов ваня старался не показывать своего удивления От того, что в мире, оказывается, существует так много разных оттенков черного. А еще, насколько в этих костюмах было удобно. Неудивительно, что Петя из них не вылезал. Модели, которые выбирал певцов, садились на Ваню как влитые и ощущались как вторая кожа. Легкие, стильные и дорогие. Ценников на костюмах не было, и Ваня переживал, хватит ли ему вообще денег. Но когда они подошли к кассе и певцов достал карту постоянного клиента, сумма вышла не настолько сумасшедшая, как опасался Ваня. Сейчас, шагая с милей по дорожке вдоль густых деревьев к мерцающему теплыми огоньками зданию ресторана, Ваня подумал, что никогда еще не чувствовал себя так... дорого. Никогда не выглядел роскошнее, чем в этом чернично-черном костюме с темно-синими пуговицами и атласными вставками на лацканах и брюках. Проведя пальцами по ткани галстука глубокого синего цвета, особенно выделяющегося на фоне черной рубашки, Ваня в очередной раз пожалел, что Яны сегодня не будет, и она не увидит его таким. Таким же, как все. Стильным, красивым, взрослым. Ваня с Милей вместе с остальными прибывшими на выпускной родителями, учителями и ребятами из Б-класса неторопливо поднялись по ступенькам крыльца и зашли в просторный холл. «Здесь мог бы проходить какой-нибудь средневековый бал», подумал Ваня, осматривая просторное помещение с мраморными полами, зеркалами и огромной широкой лестницей, ведущей на второй этаж к банкетному залу, откуда доносилась спокойная, ненавязчивая живая музыка. «По-моему, неплохо», восхищенно пробормотала миля осматриваясь вместе с Ваней. «Очень даже неплохо», — с улыбкой сказала Вика, подошедшая к ним. «Нашему классу красавчиков и богинь вполне подходит, правда?» Милли рассмеялась. «Точно». Вика радостно посмотрела на Милю. «Ты как принцесса Рапунцель. Ходи всегда только так, и озолотишь массажистов». «Массажистов?» — переспросила миля «Да». У них не будет недостатка в клиентах, потому что все парни мира свернут себе шеи, оглядываясь тебе вслед. Один вон уже может записываться». Вика с усмешкой мотнула головой в сторону какого-то парня из «Б-класса», который глазел на Милю. Миля хихикнула, а Вика перевела взгляд на Ваню. «Ну а мы с тобой, Ванечка, сегодня одинаково великолепны в стиле готической роскоши». Вика приложила юбку черного кружевного платья к Ваняным брюкам. «Мы составили бы отличную пару вампиров, не будь у меня парня. Кстати, о нем. Интересно, в чем сегодня придет наш стиляга?» Ваня хмыкнул. «Не удивлюсь, если в костюме из золота». Миля рассмеялась, а Вика лукаво склонила голову. «Кажется, пахнет новым спором. Костюм из золота, значит? Вольф, ты что скажешь?» «Не знаю насчет костюма, но запонки наверняка будут золотыми», сказала Миля и, чуть-чуть помедлив, со смешком добавила. «Или, возможно, платиновыми?» Вика картинно задумалась. «Золотой костюм, платиновые запонки, хм, я ставлю на пиджак с алмазной крошкой». Все трое рассмеялись. Тут за спиной у них раздался мурлыкающий голос. «Не угадала, милая». «Петя!» Вика и Низовцев с Милей резко обернулись и уставились на Петю. Ваня удивленно поднял брови. Миля молча поаплодировала, после чего они с Ваней, ухмыляясь, отошли от Пети с Викой и присоединились к одноклассникам, которые стояли небольшой группой перед лестницей. Петя сунул руку в карман и наслаждался произведенным эффектом. На него сейчас смотрели буквально все кто был в пределах видимости. Точнее, не на него, но его костюм, ярко-фиолетового цвета. Цвета, который не выходил у Пети из головы с 1 сентября. Вика сделала несколько шагов и положила руку ему на предплечье. Она провела пальцем по рукаву и с улыбкой покачала головой. «Певцов, ты превзошел сам себя. Ты абсолютно…» «Абсолютно прекрасен». Петя слегка поправил тонкий черный галстук и вальяжно кивнул. «Спасибо. Я тоже так думаю». «Я хотела сказать, что ты абсолютно сумасшедший». Вика со смехом тихонько стукнула его по плечу, а затем провела пальцами по рукаву. «Цвет идеален. Один в один, как мой пиджак». Петя хмыкнул и, приобняв Вику за талию, тихо спросил. Знаешь, сколько этот костюм провисел в моем шкафу? И сколько же? С зимы. Петя лукаво приподнял уголок губ, увидев Викин удивленный взгляд, и добавил. Я заказал его вечером после новогодней дискотеки, а присмотрел еще раньше. Вика несколько секунд смотрела на него, а затем снова опустила взгляд на пиджак. Это... Это для тебя. Прошептал Петя. «Знаю», — тихо ответила Вика, обняла Петю за шею и поцеловала так, что у него на мгновение ушла земля из-под ног. Спустя некоторое время Петя отстранился и тихо рассмеялся. «Что?» — спросила Вика с улыбкой. «Я счастливчик, а в какой-то параллельной вселенной ты плеснула мне воду в лицо». Вика тоже усмехнулась. «Ну, теоретически такая вероятность существует всегда, Петруша? Во всех вселенных». Они медленно пошли через холл. Вика направилась к лестнице, но Петя мягко развернул ее и повел к гардеробу. «Петруша, милый, выпускной в другой стороне», — сказала Вика. «У меня для тебя есть подарок», — ответил он, останавливаясь. Вика вопросительно подняла брови. «Я сейчас». Петя быстро зашел в гардероб и через минуту вернулся с большим подарочным пакетом в руках. «Даже спрашивать не буду, как этот пакет оказался здесь раньше, чем ты». Вика рассмеялась, а затем с любопытством покосилась на черный пакет. «А в честь чего это мне подарок? Выпускной ведь у нас обоих?» «Ну, если тебе не нужен». Петя повернулся обратно к гардеробу. «Дай сюда, манипулятор!» «Мой парень сказал, что это моё Вика со смехом выхватила пакет и достала то, что лежало внутри. «Обувная коробка?» С сомнением спросила она. «Господи, надеюсь, там ни змея, ни паук и ни что-нибудь жуткое». «Ага, вирус чумы», — хмыкнул Петя. Кое-кто пересмотрел ужастиков и мистики. «Ну какие пауки, Вольская! За кого ты меня принимаешь? Открывай давай!» Сердце Петя стучало быстрее, чем он ожидал, когда Вика, хихикая с наигранной опаской, сняла крышку. Глаза ее тут же расширились. Она смотрела, явно не в состоянии вымолвить ни слова, а затем медленно и аккуратно вытащила из коробки туфельку точно такого же цвета, как Петин костюм. «Как? Как ты? Откуда?» «Когда...» Вика достала из коробки вторую туфельку, кинула коробку на пол и неожиданно с жаром обняла Петю, подпрыгивая. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Дальше вместо слов у нее вылетало что-то нечленораздельное. Петя рассмеялся. «Неужели я лишил дары речи саму Викторию Вольскую?» Вика его не слушала. Она уже скинула свои черные туфли, и переобувалась в фиолетовые. «Как ты угадал с размером?» спросила она, опираясь на Петину руку. «Откуда ты знал, что я не куплю себе такие сама? А вдруг бы к платью не подошли? Как ты это устроил, певцов? Ты не дилетант, но и не провидец». «Боюсь, что у него был шпион», послышался у них за спиной радостный голос. Вика с Петей обернулись. Рядом с ними стояла Софья. Петя приветственно склонил голову. В красном платье с разрезом, с красивой укладкой и, как обычно, на шпильках, Викина мама выглядела невероятно эффектно. Она подошла к ребятам, задержала взгляд на Викиных туфлях, а затем уважительно улыбнулась Пете. «А ты молодец, пётр «Так вот почему ты меня уговаривала не брать новые и идти в этих!» сказала Вика маме и слегка пнула свои черные лодочки. Затем она совершенно по девичье завертелась, любуясь подарком. От этой картины Петина сердце растаяло, будто его окунули в тёплый шоколад. Он обнял Вику за талию и развернул к зеркалу. «Смотри!» Петя прижал Вику к себе чуть ближе и, сунув руку в карман, улыбнулся ей в отражении. «Видишь, милая, я же говорил, что ведьма с пиратом будут отлично смотреться вместе». «Но сейчас я не ведьма, а скорее Золушка». Она гордо задрала подбородок. «Принцесса Вольская». «Вообще-то королева», — поправил Петя. Вика повернулась к нему и подняла бровь. «Почему сразу королева?» Петя пожал плечами. «Потому что я король». Вика с Софьей засмеялись. «Скромность — семейная черта певцовых, как я погляжу», — сказала Софья. «Кстати, о семейном. А где же наш развеселый тусовщик?» Петя хмыкнул. «Отец, здесь неподалеку пристань. Там вроде кто-то из администрации на яхте собрался кататься». «А его как якорь взяли? Молодцы!» Петя рассмеялся. «Яхта принадлежит ему, и он объясняет, как до нее добраться». Софья притворно нахмурилась. «Значит, Кощей Борисович скоро объявится». Нужно поспешить в зал. Там в некоторых салатах наверняка есть чеснок. Пойдемте скорее. Под хихиканье Вики и Петя она бодро зашагала в сторону лестницы, завернула за угол и нос к носу столкнулась с отцом. От неожиданности оба вздрогнули. Петя заметил, что отец протянул руку, покачнувшийся на каблуках Софье, но почти сразу одернул. «Ты...» Отец отошел на шаг, и медленно окинул Софью взглядом. «Ты в красном?» Как-то неуверенно пробормотал он. Софья посмотрела на него с усмешкой. «Отрадно знать, что граф Дракула до сих пор различает цвета, будучи в столь преклонном возрасте». Отец поморщился, а Софья закатила глаза. «Ну-ну, Сергей Борисович, не дуйся, а то на тебе и так все еле сходится». «Еще передавит какую-нибудь артерию, а нам потом реанимацию вызывать». Петя с Викой прыснули. Пытаясь задеть отца, Софья, как всегда, сильно преувеличила. То, что она назвала «Еле сходится», было шикарным темно-синим костюмом, который идеально сидел на подтянутой фигуре. Отец закатил глаза и перевел взгляд на смеющихся Вику и Петю. Петя почувствовал, как Вика от него отстраняется в попытке отойти. Но он не только не перестал ее обнимать, а наоборот, крепче прижал к себе. Двух секунд отцу хватило, чтобы поочередно бросить взгляд на Викины туфли, Петин костюм и на руку на Викиной талии. Глаза его озарились пониманием и метнулись к Софье. Та снова усмехнулась. «Да, Сережа, как я и говорила, у твоего сына ужасающий хороший вкус». Продавай активы, яхту, запонки и начинай копить на свадьбу. Она будет дорогой. Вика с Петей снова рассмеялись. Отец продолжал буравить Софью взглядом и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но та снова его перебила. «Сергей Борисович, я бы с удовольствием с тобой обсудила лекарства и последнюю моду на склепы, но у нас тут выпускной скоро начнется». Она махнула ребятам рукой. «Идите к остальным». Петя с Викой обогнули родителей и подошли к одноклассникам. Петя спиной чувствовал, что отец продолжает испепелять их с Викой взглядом, но ему было все равно. Сегодня отец не сможет испортить ему вечер. Ребята нетерпеливо кучковались перед лестницей вперемешку с родителями. Все переговаривались, нахваливали наряды друг друга. Родители общались как никогда непринужденно и как будто помолодели на несколько лет. Они постоянно смеялись и, казалось, получали чуть ли не больше удовольствия от вечера, чем их дети. «Когда это наши родители так подружились?» – удивленно спросила Ксюша, перебирая пальцами по едке на своем серебристом платье. тогда же когда и мы с Бэшками?» Сережа Савченко кивнул в сторону Мили и Лизы, оживленно болтающих с парнями из Б-класса. «Выпускной объединяет!» Бунько комично развел руками. «Было бы неплохо, если бы выпускной еще и накормил», — пробормотал Трофимов. Словно услышав его, двери банкетного зала открылись, и навстречу гостям вышла невесть, как оказавшаяся там Софья. «Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители, проходите, пожалуйста, в зал. Наш вечер начинается!» Все дружной толпой поднялись по лестнице и вошли в огромный зал, украшенный живыми цветами и гирляндами с тёплым светом. В одной половине зала стояли круглые столы, на которых уже ждали салаты и закуски. В противоположной стороне от входа располагалась сцена. Перед сценой осталось широкое пустое пространство, очевидно предназначенное для танцев. Когда все расселись, директриса произнесла торжественный тост вызвавший шквал аплодисментов, и вечер начался. Все набросились на еду и сосредоточенно дегустировали красиво оформленные блюда. Ведущий периодически что-то говорил, передавал микрофон учителям и родителям для поздравлений. Потом все дружно прослезились, от видеороликов со школьными воспоминаниями. Наконец, оба класса вышли на танцпол, танцевать школьный вальс, с которого должна была начаться дискотека. Их танец был сюрпризом и одновременно подарком и для родителей, и для учителей. После непродолжительных обсуждений танец решили показывать именно на выпускном, а не на последнем звонке. Ребята единодушно хотели потанцевать в выпускных нарядах, а не в школьной форме. Петя стоял с Викой в паре, замерев в ожидании первых звуков музыки, и неожиданно почувствовал, что внутри у него все немного дрожит. Он танцует вальс на своем выпускном с людьми, которые были рядом с ним 11 лет. Некоторых он, возможно, больше никогда не увидит, как и многих учителей, и никогда не сядет больше перед ними за школьную парту, и не получит больше ни одной двойки, ни разу не выйдет к доске, не просидит всю перемену в школьной столовке, не опоздает на урок, и никогда больше для него не прозвенит звонок с урока. Заиграла музыка, все пары качнулись в едином движении, как репетировали тысячу раз, и пока они кружились в школьном вальсе, перед Петей проносились еще десятки разных «никогда». Весь год ему хотелось, чтобы этот день настал побыстрее, но сейчас почему-то было не только радостно, но и невероятно грустно. Музыка стихла, ребята на секунду замерли в последнем наклоне, а выпрямившись видели, что почти все родители и учителя утирают глаза. Даже Тамара Загировна стояла, приложив платочек к щеке. Вика шмыгнула носом, и Петя улыбнулся. По ее щекам тоже катились слезы. Он поцеловал Вику в висок и обнял. К ним подошла Миля и обняла их обоих. А потом и Ксюша, и Ваня с Ришей, и Бунько. И вот уже вокруг Пети стоял весь класс. Девчонки хлёпали носами, а парни смеялись, сохраняя невозмутимый вид. Только почему-то часто моргали. «Я провёл очень много выпускных, но такой милоты ещё не видел!» Раздался в микрофон голос ведущего, и все рассмеялись. Началась дискотека. Выпускники сразу потащили на танцпол учителей и родителей, и те с радостью присоединялись к танцующим. Бунько под общие вопли вывел в центр танцпола Тамару Загировну и было трудно сказать, кто из них танцевал более зажигательно. Танцуя вместе с Викой, Петя зацепился взглядом за Низовцева, который стоял в стороне и хмуро смотрел в экран телефона. Петя подошел к нему. «Граф Ванчелло? Чего такой кислый?» «Видео не записалось», — буркнул Ваня сердито, убирая телефон в карман. «Яна Сергеевна хотела на наш вальс посмотреть. И мама тоже. Думал им отправить Ну так и отправишь. Родители наверняка все снимали. Я сейчас хотел. Низовцев. А теперь придется ждать. Низовцев! Я знаю, все это не так уж срочно. Низовцев! Что? Петя улыбнулся. Обернись. Ваня обернулся. Перед ним стояла Яна Сергеевна. Ваня. Яна. Сердце ухнуло куда-то вниз. Певцов с хитрой улыбкой кивнул им и тактично отошел. «Что ты здесь делаешь? Меня родительский комитет пригласил еще весной». Яна лукаво улыбнулась. «Я тебе не говорила. Хотела сюрприз устроить». «Сюрприз удался», — хрипло ответил Ваня, медленно обводя Яну взглядом. Она стояла перед ним в платье лилового цвета, Завитые волосы распущены. Весь ее образ был настолько нежным, что Ваня чуть не рухнул перед Яной замертво, пытаясь оторвать взгляд от шеи и красиво подчеркнутых неглубоким вырезом ключиц. «Ты очень красивая», — сказал он наконец. «Спасибо. Ты тоже такой...» Яна посмотрела на Ваню немного смущенно. «Такой шикарный. Тебе идет...» Она сделала какой-то неопределённый жест. «Всё это...» В этот момент одноклассники тоже увидели Яну и радостно подскочили к ней. А когда заиграла новая мелодия, потащили на танцпол. Яна со смехом пошла с ними, успев схватить Ваню за руку и вытянув и его тоже. Вани на появление вызвало новый шквал воплей. Когда в танцах наметился перерыв, Ваня предложил Яне прогуляться, И они вышли во дворик. Они медленно брели по тропинкам, пока не обнаружили в отдалении небольшую беседку, увитую каким-то зеленым растением. Ваня с Яной поднялись по невысоким ступенькам и подошли к одному из широких окон беседки. За деревьями виднелось вечернее небо. «В общем...» Ваня сглотнул и облокотился на перила. «У меня есть несколько новостей, И они...» Он замялся и коротко вздохнул. «Начну с плохой. Я не поступил к Зиновьеву». Глаза Яны расширились. «Но как такое могло случиться? Вы же...» Яна с грустью посмотрела на Ваню. «Мне очень жаль, Ванечка. А они это как-то объяснили?» Ваня покачал головой. «Просто отказ». Яна немного помолчала. «Ты сказал, что начнёшь с плохой новости. Получается, есть и хорошие?» Ваня кивнул. «Да, целых три». Призвав всю свою храбрость, он оттолкнулся от перил. Во-первых, Ваня сделал шаг к Яне. «Я никогда не сдаюсь после первой неудачи». Яна пристально на него посмотрела. Судя по смущенной улыбке, она поняла двойной смысл Ваниной фразы. «Во-вторых...» Ваня поднял перед Яной экран телефона. Брови ее тут же поползли вверх. «Девяносто за литературу!» Воскликнула она и вдруг обняла Ваню. «С ума сойти, поздравляю! Ваня, это очень-очень хорошо!» «Спасибо!» Ваня улыбнулся и, не размыкая объятий, тихо сказал. «Я подумал, что тебе будет приятно». Яна ничего на это не ответила и, отстранившись, лишь молча кивнула. Она смотрела на Ваню взглядом, который он не мог понять, но даже в полутьме он видел покрывающий ее щеки румянец. У него сейчас наверняка был такой же. «А что в-третьих?» Янин вопрос прошелестел между ними едва слышно. «А в-третьих?» Ваня наклонился к ней и прошептал. «Я больше не ученик этой школы». Иваня Ваня поцеловал Яну. Медленно и нежно он прикоснулся губами к ее губам, не позволяя себе ни одного резкого движения, чтобы у Яны был шанс отстранить его и отойти. Но она не отошла, не отстранилась. Она сделала то, от чего у Вани окончательно расплавилось сердце. Она также невесомо коснулась его губ в ответ. Ваня улыбнулся, взял ее ладони в свои, обвил ее руками свою шею и поцеловал снова. И этот поцелуй уже не был нежностью. Он был агонией. Агонией, которую Ваня испытывал все это время. Он был его желанием, его любовью, его мечтой. Поцелуй был огнем, которым горело его сердце, и Яна, она горячо отвечала на его поцелуи и, казалось, полностью разделяла его состояние. Когда они ненадолго оторвались друг от друга и прижались лбами, Ваня слегка улыбнулся и прошептал «Я влюблён в тебя с первого дня». Яна вздрогнула от этих слов, но Ваня продолжил быстро шептать «С твоей первой улыбки, которую я увидел в зеркале с первой шутки про Гарри Поттера, с первого прикосновения, когда ты пожала мне руку, с первого «Здравствуйте, присаживайтесь». Ваня слегка отстранился и посмотрел я не в глаза. «Я влюблен в тебя целый год». Яна собиралась что-то ответить, но Ваня ее перебил, качнув головой. Он отошел на шаг и серьезно сказал. «Я понимаю, сегодня мне нечего тебе предложить. Я не поступил в академию. Пока. У меня нет работы. Пока. Он взял Янину руку и прислонил к своей груди в области сердца, накрыв ее ладонь своей. Сегодня у меня нет ничего, кроме этого. И я надеюсь, что ты мне не откажешь. Что на первое время этого... Ваня слегка сжал Янины пальцы. Этого будет достаточно. Яна? Сделала шажок к Ване, и слова, слетевшие с ее губ, стали неожиданностью. «Это даже немного оскорбительно». Он удивленно поднял бровь. Яна мягко улыбнулась. «По поводу денег, работы и всего остального». Яна покачала головой и положила правую руку сверху на их левые, все так же лежащие на его груди. Ване показалось, что этим жестом Яна прижалась к самому его сердцу. «Не забывай, что я преподаю литературу и каждый день рассказываю о красивой и бескорыстной любви. Не забывай». Яна оборвала себя на полуслове и сделала еще полшага к Ване, полностью сократив расстояние между ними. «Не забывай, что я тоже ждала целый год». И Яна поцеловала его и сердце Вани, и без того трепещущее, снова загорелось огнем. Ваня не знал, сколько они с Яной простояли в тени деревьев, но через какое-то время услышали шаги. Обернувшись, Ваня увидел Вику и Петю, аккуратно заглядывающих в беседку. Когда они приблизились, Вика сказала, «Мы как раз вас искали. Там скоро торт будет, всех в зале собирают». Петя широко улыбнулся Яне. «Добрый вечер, Яна... Сергеевна?» — сказал он с вопросительной интонацией. Яна слегка покраснела. «Полагаю, уже можно просто Яна?» также вопросительно и немного смущенно ответила она. Петя хмыкнул. «Тогда давай познакомимся заново. Я Петруша, король, пират и самый роскошный барабанщик на этой планете». Под общий смех Петя слегка поклонился, картинно поправил волосы, затем указал на Вику. «Вот эта рыжая красотка — местная ведьма!» Он чуть согнулся, когда Вика пихнула его локтем в область ребер. И со смехом исправился. «Ладно, ладно, это моя любимая девушка Вика. Ну, с графом вы так уже близко знакомы, надо полагать». Петя подмигнул Яне с самым нахальным видом и протянул руку. Яна со смехом пожала ее и сказала «А я Яна». «Привет, Яна!» — хором сказали Вика с Петей. Все четверо рассмеялись от того, как комично это прозвучало, словно знакомство в каком-нибудь анонимном клубе. Ваня почувствовал, что в груди разливается смесь тепла и благодарности к певцову за то, что тот сгладил неловкость, как будто показывая, что они все принимают Яну такой, какая она есть что все в порядке и теперь она часть их компании петя хитро улыбнулся что ж дорогая яна расскажешь нам какие нибудь сочные сплетни про биолога и еще кое кого я там чувствую химию и я сейчас не про предмет все снова рассмеялись а яна покачала головой прости дорогой пират но эти секреты я тебе не выдам назови свою цену цыганка и я Петя не успел договорить, поскольку в этот момент у него и вики одновременно зазвонили телефоны. Они оба их достали и переглянулись. Петя молча убрал свой телефон обратно в карман, а Вика ответила на звонок. «Да, мы бежим», — сказала она, нажала отбой и повернулась к ребятам. «Нас очень срочно зовут в зал». Все четверо почти бегом пересекли сад. Когда они переступили порог и оказались в зале, Ваня заметил массивную фигуру у окна и встал как вкопанный. Певцов, заметив замешательство Вани, проследил за его взглядом. «Чтоб меня!» – пробормотал Петя и замысловато выругался. Они с Ваней растерянно переглянулись. «Парни, вы чего там встали?» – спросила Яна, удивленно обернувшись на них. «На кого вы оба так пялитесь, если самые красивые девчонки стоят перед вами?» Со смешком добавила Вика, но улыбка ее медленно растаяла. «Петя, что случилось? Кто это?» ну ответил ей Ваня. «Это Зиновьев».